Остались только миссис Никльби и мисс Лакри, обе в слезах, два брата и Тим Линкин Отер, который вошел, чтобы пожать всем руку. Его круглое лицо сияло улыбкой. Нос Тим Линкин Отер, сэр, сказал брат Чарльз, который всегда брал слово от имени двоих. Теперь молодые люди счастливы, сэр. — Однако вы не так долго оставляли их в неизвестности, как предполагали раньше, — лукаво заметил Тим. — Да ведь мистер Никльби и мистер Фрэнк должны были уж и не знаю, сколько времени пробыть у вас в кабинете. И уж не знаю, что вы должны были бы им сказать, прежде чем открыть всю правду. — Не встречал ли ты когда-нибудь такого разбойника? — Нет, — воскликнул старый джентльмен. — Встречал ли ты такого разбойника, как Тим Линкенуотер? Он, обвиняясь меня в том, что я нетерпелив, а сам надоедал нам утром, днем и вечером, и терзал нас, добиваясь разрешения пойти и рассказать тим обо всем, что тут готовится, хотя наши планы не были еще и наполовину выполнены, и мы еще ничего не устроили, предатель. — Совершенно верно, брат Чарльз, — отозвался Нед, — Тим предатель. Тиму нельзя доверять. Тим — это безрассудный юноша. Ему недостает стойкости и солидности, он перебесится, и тогда, быть может, со временем будет почтенным членом общества. Так как эта шутка была в ходу у стариков и Тима, то все трое от души посмеялись. И, может быть, смеялись бы гораздо дольше, если бы братья, заметив, что миссис Никльби, силится выразить свои чувства и, буквально ошеломлена таким счастьем, не подхватили ее под руки и не выявили из комнаты под предлогом, будто хотят посоветоваться с ней по какому-то весьма важному вопросу. Тим и мисс Криви встречались очень часто. И всегда очень мило и оживленно беседовали, всегда были большими друзьями, и, стало быть, вполне естественно, что Тим, видя, как она продолжает всхлипывать, сделал попытку ее успокоить. Так как мисс Лакреви сидела на широком старомодном диване у окна, на котором прекрасно могли усесться двое, то столь же естественно, что Тим сел рядом с ней. А если Тим был одет необычайно изящно и щеглевато, то, раз это был великий праздник и знаменательный день, что могло быть более естественным? Тим уселся рядом с мисс Лакри и, положив ногу на ногу, ноги у него были очень красивой формы, и он как раз надел самые элегантные башмаки и черные и шелковые чулки, а, положив ногу на ногу так, чтобы они попали в поле ее зрения, сказал успокоительным тоном. — Не плачьте! — не могу! — возразила мисс Лакри. — Нет, не плачьте! — сказал Тим. — Пожалуйста, не плачьте! Прошу вас! — Я так счастлива, схлипнула маленькая женщина. — В таком случае засмейтесь! — сказал Тим. — Ну, засмейтесь же! — Что такое? — проделывал Тим со своей рукой. Установить немыслимо, но он ударил локтем в ту часть оконного стекла, которая находилась как раз за спиной мисс Лакриви. А между тем ясно, что его руке совершенно нечего было там делать. — Засмейтесь, — сказал Тим, — а то я заплачу. — Почему вы заплачете? — улыбаясь, сказала мисс Лакриви. «Потому что я тоже очень счастлив», — сказал Тим. «Мы оба счастливы, и мне хочется делать то, что делаете вы». Право же не было на свете человека, который бы так ерзал на месте, как ерзал Тим. Он снова ударил локтем в стекло, чуть не в то же самое место, и мисс Лакриви сказала, что он, конечно, разобьет его. — Я знал, что вам эта сценка понравится, — сказал Тим. — Как они были добры и внимательны, вспомнив обо мне, — сказал мисс Лакриви. — Ничто не доставило бы мне большего удовольствия. — Но зачем было мисс Лакриви и Тиму Линкину отру говорить обо всем этом шепотом? — Это было отнюдь не тайно. — И зачем было Тиму Ленкинатору так пристально смотреть на мисло-криви? — И зачем было мисло-криви так пристально смотреть на пол? — Таким, как мы, — сказал Тим, — которые прожили всю жизнь одиноко на свете, приятно видеть, когда молодые люди соединяют, чтобы провести вместе многие счастливые годы. — Ах, это правда! — от всей души согласилась маленькая женщина. — Хотя, — продолжал Тим, — это заставляет некоторых чувствовать себя совсем одинокими и отверженными, не так ли? Мисс Лакриви сказала, что этого она не знает. — Но почему она сказала, что не знает? Она должна была знать, так то или не так. Этого доуд почти достаточно, чтобы мы поженились, не правда ли, сказал Тим. Ах, какой вздор, смеясь, воскликнула Мисла Триви. Мы слишком стары, несколько сказал Тим. Мы слишком стары, чтобы оставаться одинокими. Почему нам не пожениться вместо того, чтобы проводить долгие зимние вечера в одиночестве у своего камелька? «Почему нам не иметь общего камелька и не вступить в брак?» «О, мистер Линкинотор, вы шутите?» «Нет, не шучу, же не шучу», — сказал Тим. «Я эту хочу, если вы хотите, согласитесь, дорогая моя. Над нами будут смеяться, пусть смеются, — невозмутимо ответил Тим. «Я знаю». — У нас обоих характер хороший, и мы тоже будем смеяться. — А как мы весело смеемся с той поры, как познакомились друг с другом! — Вот это верно! — воскликнула Мисла Криви, готовой уступить, как подумал Тим. — Это было счастливейшее время в моей жизни. Если не говорить о тех часах, какие я проводил в конторе Черебл, братья, — сказал Тим. — Соглашайтесь, дорогая моя, скажите, что вы согласны. — Нет, нет, мы и думать об этом не должны, — возразила мисс Лакриви. — Что скажут братья? Господь с вами! — простодушно воскликнул Тим. — Неужели вы думаете, что я мог затеять такое дело, а они о нем не знают? Да сейчас они нарочно оставили нас здесь вдвоем. Теперь я... Никогда не в силах буду смотреть им в глаза, — слабым голосом воскликнула Мисс Лакриви. — Полно! — сказал Тим. — Мы будем счастливы с вами. Мы будем счастливы с супружеской четой. Будем жить здесь, в этом старом доме, где я прожил сорок четыре года. Будем ходить в старую церковь, куда я хожу каждое утро по воскресеньям. Нас будут окружать все наши старые друзья. Дик, ворота, насос, цветочные горшки, и дети мистера Фрэнка, и дети мистера Никльби, для которых мы будем все равно, что дедушка и бабушка. Будем счастливы, читай, и будем заботиться друг о друге. А если мы оглохнем, охромеем, ослепнем... Или болезнь прикует нас к постели, как рады мы будем, что кто-то посидит и поговорит с нами. Так будем же счастливой читой. Прошу вас, дорогая моя. Через пять минут после этой откровенной и искренней речи маленькая мисла Криви и Тим беседовали так мило, как будто были женаты уже лет двадцать и за все эти годы ни разу не поссорились. А еще через пять минут, когда мисс Криви выбежала посмотреть, не покраснели ли у нее глаза и поправить прическу, Тим величественным шагом направился в гостиную, восклицая при этом, — Нет другой такой женщины, как она, во всем Лондоне, право же, нет. Тем временем с апоплексическим дворецким чуть был не случился припадок, из-за того, что так неслыханно долго не садились за стол. Николас, увлекшийся занятием, которое легко могут угадать каждый читатель и каждая читательница, быстро сбежал по лестнице, повинуясь сердитому призыву дворецкого, но его ждал новый сюрприз. На лестнице, на одном из маршей он нагнал какого-то незнакомого человека в приличном черном костюме, также направлявшегося в столовую. Так как человек этот прихрамывал и шел медленно, Николас, не обгоняя его, замедлил шаги и последовал за ним, недоумевая, кто бы это мог быть. Как вдруг кто-то обернулся и схватил его за обе руки ньюмен нокс радостно вскричал николас да ньюман ваш ньюман ваш верный старый ньюман мой дорогой мальчик мой милый ник поздравляю вас желаю здоровья счастья всех благ мне это не по силам для меня это слишком много мой дорогой мальчик я превращаюсь в ребенка «Где вы были?» — осведомился Николас. «Что вы делали? Сколько раз я расспрашивал, и мне говорили, что скоро я вас услышу». «Знаю, знаю», — отозвался Ньюн. «Они хотели, чтобы все радостные события случились в один день. Я им помогал. Я... Я...» «Посмотрите на меня, Ник! Посмотрите же на меня!» — Раньше вы не позволяли мне смотреть на вас с и укоризной, — сказал Николас. — Тогда я не обращал внимания, какой у меня вид. У меня не хватало мужества одеться, как подобает джентльмену. Это напомнило бы мне былое времена и сделало меня несчастным. Теперь, теперь я другой человек, Ник. Дорогой мой мальчик, я не в силах говорить, и вы не говорите мне ничего, не осуждайте меня за эти слезы. Вы не знаете, что я сегодня чувствую, вы не можете знать и никогда не узнаете. Они вошли в столовую руководку и уселись рядом. Никогда еще! С тех пор, как существует мир... Не бывало такого обеда. Был здесь престарелый банковский клерк, приятель Тима Линкино-Отера. И была здесь круглолицей старая леди, сестра Тима линкино -отера. И так внимательно была сестра Тима отра отера к мисс И так много острил престарелый банковский клерк, И сам Тимлин Кинотр был так весел, а маленькая мисла Криви так забавна, что они одни могли бы составить приятнейшую компанию. Затем здесь была миссис Никли, такая величественная и самодовольная, Маделайны Кэт, такие разрумянившиеся и прелестные. Николай и Фрэнк такие преданные и гордые, и все четверо были так трепетно счастливы. Здесь был Ньюман, такой притиший, и в то же время не помнивший себя от радости. И здесь были братья-близнецы, пришедшие в такое восхищение, и обменившиеся такими взглядами, что старый слуга замер за стулом своего хозяина, и, обводя взором стол, чувствовал, как слезы, Затуманивают ему глаза. Когда улеглось первое волнение, вызванное свидание, и они поняли, как они счастливы. Разговор стал общим, и гармоническое и приятное расположение духа еще более укрепилось, если это только было возможно. Братья были в полном восторге. Их настоятельное желание перецеловать всех леди, прежде чем разрешить им удалиться наверх, дало повод престарелому банковскому клерку сделать столько шутливых замечаний, что он перещеколял самого себя и был признан чудом остроумия. — Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никрби, отводя дочь в сторону, как только они поднялись наверх. — Неужели правду говорят о мисс Лакриве и мистере Линкенуотере? — Конечно, правду, мама. — Никогда в жизни я такого не слыхивала! — воскликнула миссис Никлиби. Мистер Линкенуотер превосходнейший человек! — возразила Кэт. — И он, моложав для своих лет... — Для своих лет, дорогая моя! — повторила миссис Никлиби. Да, конечно, против него никто ничего не говорит, хотя я и считаю, что он самый слабохарактерный и нелепый человек, какого я только знала. Я говорю о ее летах, как он мог сделать предложение женщине, которая, да, разумеется, чуть ли вдвое старше меня, и как она решилась его принять, ну... Все равно, Кэт, я в ней горько разочаровалась. Очень внушительно покачивая головой, миссис Никлебе удалилась. И весь вечер, в самый разгар веселья, который она охотно разделяла, миссис Никлебе держала себя по отношению к миссу Акриве величественно и холодно, желая этим указать на непристойность ее поведения и выразить величайшее и резкое неодобрение столь открыто совершенному ею. Проступку.